Глава 31. Они окончательно Зарвались, потеряли чувство Реальности, они понимают Что творят, власть вскружила Им голову, а безнаказанность И наши уступки сняли последние Ограничения, каждый Решил, что он маленький император Я не верю своим глазам Игнорировать сигнальные депеши О помощи со станции Потряс бумагами седовласый «Неудивительно, что Литос блокировал армейскими магами этого идиота Вариадая в его собственной резиденции. Слава Демиургу, что подмога успела, и твари не успели взять Заир. Рак, прекрати меня сдерживать, иначе мы получим восстание верных империи солдат. Ты думаешь, только у этого старого медведя кончилось терпение? Или думаешь, ему легко далось решение запереть, а не стереть с лица города этого «владыку»?» С презрением протянул титул его собеседник. «Ты прав, они сами подписали себе приговор. Объявили темное время и опьянели от власти. Сколько сил потрачено на уговоры, а времени, сколько уступок им сделано. Наши проекты стоят на одном месте только потому, что они были против. Зато разрушенный Заир прочистил тебе мозги. Красно-синий пакет? Действуем».